Глава сорок пятая. Взгляд из подвала. Клавдий Мамонтов встретил Макара в больничной палате госпиталя МВД. После операции по извлечению пули ему наложили на плечо тугую повязку и прибинтовали левое предплечье к туловищу. Кисть руки покоилась на перевязи. Его держали пока на сильном обезболивающем, но по палате он уже ходил, несмотря на слабость из-за кровопотери. Кроме Макара, который отвез его с острова в больницу, и полковника Гущина, приказавшего перевезти его из бронниц в госпиталь МВД на лечение, никто больше в полиции за все эти дни даже не поинтересовался состоянием Мамонтова. Как только полицейский подает рапорт на увольнение из силовых структур, он отрезанный ломоть. Коллеги и начальство, некогда бросавшие Мамонтова на самые опасные задержания вооруженных преступников, арендовавшие его силу. Ловкость, отвагу и профессиональные навыки бывшего бодигарда теперь полностью вычеркнули его из своих списков, потому что использовать его уже было нельзя. Если бы не жесткий приказ полковника Гущина, то мамонтовые в госпиталь бы не положили, оставили бы в городской больнице Бронниц. Лишь Макар и полковник Гущин, как только Клавдий покинул реанимацию, звонили ему по два раза в день. «Как ты, герой?» Макар привез Мамонтову целую сумку гостинцев, домашнюю выпечку горничной Маши, привез ему чистую одежду, окровавленная годилась теперь лишь в утиль, он передал ему приветы от всех. Но самое главное, он привез ошеломляющие новости последних суток. Рассказал подробно все, что им сгущенным стало известно от Евы и свои версии. Клавдий Мамонтов слушал внимательно. «Помнишь, когда мы впервые навестили шаманку после убийства Анны? Она все допытывалась у нас настойчиво, это точно сын ее убил?» — спросил он, помолчав. Наверное, в тот момент она решала для себя, что же случилось с сестрой, и как ей самой теперь быть. После встречи с нами она, видимо, посчитала, что Анну убил именно сын, а она это допускала, зная об их конфликте. Точнее, она тоже так искренне считала. И с человеком, в интересах которого она действовала в роли акушерки Малявиной, пугая и сводя Еву с ума, она не порывала контакты. Она ведь сама хладнокровная убийца, закопавшая труп любовника на собственном участке. Когда мы явились к ней, она не только о сестре убитой думала, но и о трупе Маркиза. Он ее больше тревожил, чем сестра и ее смерть. Так что они с ее тайным нанимателем похожи. Евгения-шаманка его не слишком боялась. Она сама впустила его на участок, когда он заявился к ней. «Может, в силу его физических недугов? Поэтому он не внушал ей страха?» — спросил Макар. «Или она его просто недооценила?» — Клавдий Мамонтов усмехнулся. «Твоя идея насчет коридора затмений, выстроенного сестрами Лаврентьевыми для безумной Евы. А что, если у Евгения имелся свой личный коридор затмений?» После убийства Маркиза она сама существовала в таком коридоре. Ее снедал страх, что все выплывет наружу, что ее поймают. А остальное ей представлялось не столь уж важным. Даже ее мистификация в отношении Евы и тот человек, который ее нанял. «Теперь по поводу Адама», — заметил Макар. «Мальчишка хоть и спрашивает, за что мать его возненавидела, но он ведь сам ей в чем-то подыгрывал. Строит из себя черт знает кого». Она его считала посланцем тьмы, а он назло ей совершал разные странные поступки, словно и его коснулось затмение. Да и мы с полковником Клава, что скрывать, мы сами оказались внутри нашего собственного коридора затмений, принимали одно за другое, открывали все новые двери и теряли нить, словно в лабиринте. Мы до сих пор не можем выбраться из этого лабиринта. Мы не можем вычислить убийцу наверняка, имея столько фактов только событий и в этот миг у клавдии мамонтова зазвонил мобильный наверняка огущен заметил макар со вздохом он очень за тебя переживает сам пока никак не смог вырваться однако в телефоне прозвучал не голос полковника алло коллега помните меня здравствуйте кто говорит вежливо ответил Клавдий мамонтов неужели кто то из коллег полицейских все же решил узнать как его самочувствие Марголов, я «Ну, помните? Охранник-актер Антона Сивакова. Вы меня в морг на опознание труп красавчика, что с колдуньей Жени жил, выдергивали. Вот счастье-то подвалило. Как коллега-коллеги, вы тогда просили сообщить приватно, если клиентам его выпустят из рехаба. Так вот, уже». «Вашего подопечного выписали из наркоклиники?» — уточнил Клавдий Мамонтов. «Утром. Если он вам все еще нужен, можете приехать потолковать». Мы сейчас в фитнес-клубе Чацкий. После рехаба фитнес-клуб, молоток ваш актер. Клавдия кинул взглядом палату и притихшего Макара. Он в бане и в сауне с утра, а меня уже за пивом и джином в ресторан при клубе послал. К вечеру снова ужрется. Если нужен он вам, торопитесь, у него ночной рейс в Хабаровск. Предложили актерский чес по городам. Пять выступлений на Дальнем Востоке. Я через час приеду. Объявил Клавдий Мамонтов. «Клава, Клава, ты чего? Опомнись!» Всполошился Макар. «Ты только из реанимации, с таким ранением огнестрельным, да ты что?» Актера в любом случае необходимо допросить. Он дважды по нескольку дней жил у Евгении дома. От запоя лечился. «Я сам поеду. Сейчас Гущину позвоню, и он тоже». Гущин в Бронницах занят. Когда еще освободится и до Москвы доберется по пробкам? К тому времени актеру уедет в аэропорт. «А с тобой охранник не станет разговаривать. Он тебя в частки и даже не пустит. Это закрытый клуб для своих». «Твой коллега со мной в морге прекрасно общался?» Макар уже понял. Спорить бесполезно. Клавдий Мамонтов сгреб с тумбочки таблетки, что оставили ему на день, закинул в рот. Обезболивающего надо как можно больше. Макар помог ему одеться. Они покинули палату, проскользнули незамеченными мимо аквариума, где дежурила медсестра, и спустились на лифте. Через больничный парк к проходной. «Потом ты меня назад в госпиталь вернешь», — бодро объявил Клавдий Мамонтов. Он шел медленно и был очень бледным, но держался прямо. Полицейские на КПП госпиталя созерцали его руку в перевязи. «Мне врач разрешил, у меня дом потоп, соседи квартиру залили», — объявил им Клавдий Мамонтов как в фильме, я туда и обратно. Макар протянул им свой пропуск, ожидая, что... Ну, Клава. Однако их выпустили из госпиталя, и они отправились в фитнес-клуб Чацкий, что скрывался в тихом переулке между Бронной и Бульварами. В Чацком Клавдий Мамонтов перезвонил охраннику актера Сивакова, и тот договорился с менеджером. Их пропустили. Правда, пялились с удивлением на Мамонтова, А тот белый, словно принц-вампир, вспугнутый дневным светом из своего вампирского замка. Но Макар откровенно восхищался другом. «Все-таки Клавдий... Какой же он? Ну, Клава!» В хилом полуголом небритом существе, закутанном в простыню в предбаннике элитной сауны Чацкого, трудно было узнать кумиров, фолловеров и фанатов звезду сериалов «Брат и сват», «Брат и сват 3», Приквела «Просто космос» и многих-многих других Антона Сивакова. Уже снова под градусом восседал он в предбаннике в гордом одиночестве за сервированным столом. И жадно сосал из высокого бокала темный дункель. «Куда прете, занято?» — буркнул он. «Паша, разберись! чё за морды вломились? Я здесь в частном порядке. Никаких автографов и снимков». «Полиция, Антон Андреевич!» «Не журналисты», — басом ответил клиенту охранник, возникший за спинами Клавдии и Макара. «Полиция? Нифига себе! Я что-то такое сделал?» «Я, между прочим, лечу хрен знает куда. По зову сердца». «Народ смешить, потешать, из депрессника вытаскивать!» Актер пьяно развел руками и поклонился, едва не ткнувшись лбом в блюдо с рыбной тарелкой к пиву. «У нас к вам вопросы по поводу Евгения Лаврентьевой». Объявил Клавдий Мамонтов, усаживаясь с ним рядом. Макар устроился напротив на кожаном диване. «Кто нахрен такая?» «На, выпей!» Клавдий Мамонтов плеснул в бокал актеру воды из бутылки. «Сполосни мозги, а то и рехаб коту под хвост». Актер попытался его толкнуть, но Клавдий выставил вперед правое плечо, оберегая свою рану. «Тихо, тихо, спокойно. Пару вопросов и свободен. Уговор?» «Ладно», — пьяный актер покорно кивнул. «А мы с Лепсом летим. Знаете Лепса? И с этим, который из табакерки. С Машковым. И еще с нами Саша Петров и Сеня Козлов. Двое зларца, одинаковых с лица». «И чудненько», — бледный Клавдий Мамонтов обаятельно улыбнулся ему. «Ну?» — вспомнил Евгению Шаманку, лечившую тебя от запоя. «А, тетя Женя, чего вы к ней?» «Она баба злая, хищная». «Что у нее дома творилось, когда ты у нее лечился недавно?» — спросил Мамонтов. «А, его знает. Я ничего не помню. Я плохой был совсем. А потом меня охрана оттуда забрала. Сказали, мол, больше сеансы не катят. Мол, полиция тети Жени интересуется». Актер пьяно захихикал. «О, времена, о, нравы!» «Меня в результате мой агент, падла, насильно в рехаб засунул. Вытрезвляться». «Ладно, если не помните, что было полторы недели назад, тогда, может, вспомните что-то про март месяц?» Вежливо встрял Макар. «Март? А ты кто такой? Тоже мент?» «Что-то не похож». «Где-то я тебя видел, приятель?» «В Лондоне, но давно, в другой жизни». «Точно!» Актер нацелился на него пальцем. Тогда еще все тусовались совокупно, а не порознь. «Поведай нам правду про Марта, Антоша», — уже по-свойски попросил его Макар. «А я не помню. Это...» «Свистят они, как пули у виска», — проблеил актер. «Мгновения, глюки, хрень». «Ну, как проходило твое исцеление у шаманки? Это ты помнишь?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Как привезли меня, нет...» А вот как кровати в подвале ремнями привязывали, до смерти не забуду. В подвале. Перед глазами Мамонтова всплыл подвал в доме Евгении. Палата-камера для буйно помешанных алкашей, обставленная аскетично. А кто тебя привязывал? Охрана? Я бы их уволил сразу волочей. Нет. Сама она толстуха и сожитель ее Макс. Маркиз? — спросил Макар. «Какой еще маркиз? Если он маркист то я граф Орлов. Макс ее. Они жили вместе, и он ей помогал. Он меня скрутил, а потом еще издевался надо мной, подонок». «Как издевался?» «Охрану тетя Жень мою спровадила, я один у них остался в подвале привязанный». «Два дня мне так худо было, а потом я очнулся. Макс спустился ко мне и бутылку водки показывает. Ржет. Налить тебе?» «Ну, я, конечно, поплыл, заскулил, как пес, а он смехом залился, не развязал меня. Я под себя там им назло матрас обмочил. Тогда они с тетей Женей прискакали, сразу отвязали меня. Матрас сменили, но я уже такой слабый был. Она мне какую-то дрянь велела выпить, и потом еще, и я уснул». Актер замолк, продираясь сквозь туман алкогольных воспоминаний. Чтоб за свои собственные деньги и такие издевательства терпеть, такую муку, такое унижение. Но мне ее порекомендовали, блин, мол запой купирует, мастерица своего дела хоть и жизнь практикует. Порекомендовал мужик один из Газпрома, топ менеджер, он ее постоянный клиент. Она его даже била ремнем, парола связанного за строптивость. Но из запоя вывела так он ее хвалил мне. Когда я наконец очнулся, сутки целые, наверное, прошли, я пить очень захотел, изнывал от жажды, заорал, что есть сил, но никто не явился. Так я встал и вскарабкался по ступенькам. Идти не мог, ползком, как собака. Макар смотрел на него и вспоминал, каким этот тип был в Лондоне, когда они очень давно в прошлой жизни Встречались на закрытой вечеринке в Челси. Дверь не заперта. Слышу, тетя жене по мобиле кому-то. «Да, да, мол, сейчас и приезжай, Ань, с ним сторгуемся. Я своего отослала на целый день, у него проблемы, с долгами он запутался. Дрянь такая, нам сейчас очень деньги обоим нужны». Я понял, что отчалил ее Максик куда-то, а она кого-то в гости ждет. Хотел я наверх на кухню ползком. А тут увидел на столе в подвале бутылку с водой. Они мне оставили все же, ну я и вернулся, выпил всю бутылку и на кровать снова прилег. А потом... И что случилось дальше? Макар внезапно насторожился. Он вдруг почувствовал, не зря они явились к пьянице. не напрасно раненый Клавдий Мамонтов покинул госпиталь. Снова мне поплохело дико. Кишки перекрутило, я встал в туалет. В подвале санузел выгорожен как параж тюремная. Но мне не полегчало, наоборот. Я у кровати упал на колени и меня начало рвать. Я опять заорал, что есть силы, испугался. Дверь подвала грохнула. Слышу, тетя Женя толстуха спускается. Кричит, «Ну чего ты? Что с тобой опять?» Клавдий Мамонтов и Макар слушали, не перебивали. И голоса, женский и мужской. «Что там у вас? Что случилось?» Актер потер переносицу пальцами. А меня наизнанку выворачивает. Конвульсии, судороги. Это я плохо помню. Потом чувствую, двое возле меня суетятся. Две бабы. Тетя Женя, это и другой. Аня, подожди, так он себе голову разобьет об пол. Потом я с ним не расплачусь за травмы, исками меня закидает по судам. И слышу мужской Мужской голос. «Что вы делаете? Он так у вас рвотой захлебнется. Переверните его на живот». Бабы меня стали переворачивать, но я их рвотой испачкал, и они меня отпустили. И тогда тот тип, гость ее, он сам быстро по ступенькам сбежал, наклонился и перевернул меня на живот. А когда я блевать кончил, он меня на кровать перетащил. Тетя Джинь все верещала. «Это яд из него так выходит, отрава! Анька, глянь, что водка с людьми творит». А вторая баба ей «Да что ты, Жень, я свою меру знаю!» «А гость? Он что-то говорил?» Спросил Клавдий Мамонтов. Он намочил полотенце в раковине под краном и лицо мне вытер от блевотины. Теть Жень ему «Ловко, как вы справляетесь, как медбрат!» А он ей «Привык, жизнь меня научила с отцом больным после химиотерапии». Клавдий Мамонтов и Макар переглянулись. «Как выглядел гость тети Жени, который приехал к ней вместе с ее сестрой Анной?» — спросил Клавдий Мамонтов. «С сестрой? А та баба была ее сестра?» Актер удивленно поднял выщипанные брови. «Ну да, на прислугу они оба не катили, да и на клиентов тоже. Баба пожилая, тощая, ну, совсем простецкая тетка. А парень молодой, невзрачный, мало же меня лет на десять. Блондин в альпийском свитере». «Они не называли его по имени?» — спросил Макар. «Хотя они уже знали имя гостя». «Нет, если бы он мне не помог в подвале, я бы его даже и не запомнил. Такой незаметный, самый обычный. Лицо в прыщах, и он их, видно, сколупнул, когда брился. Но если бы не он, я бы и мог подавиться и задохнуться. И осталовиста. Так что он меня, в общем-то, спас». «Они вас оставили в подвале?» — спросил Клавдий Мамонтов. Тетя Женя принесла снова свое фирменное пойло. пихнула в меня целую кружку. Они вернулись наверх, а я заснул. И проснулся на следующие сутки уже совершенно другим человеком. Те уехали, а Макс подонок вернулся.